Глава двадцать седьмая. Когда мы пришли на место, дракона там не оказалось и это создавало небольшие трудности. Не волнуйтесь, он придет почувствовав меня, сказала Фелия, увидев наше приспокойство и, кажется, улыбалась при этом. И действительно, не прошло и минуты, как над нами возникла массивная угрожающая тень, накрывшая нас словно затмение. Она сделала круг над дворцом, а затем рухнула на площадку перед нами. И это и впрям был дракон, огромный, высотой метров 30, с зелёной чешуёй. Четыре мощные лапы с когтями, которые даже на вид казались очень острыми. Хвост, гребень на спине и голова были украшены костяными наростами. Последние на голове вообще образовывали что-то вроде короны. Приземлившись, он горделиво поднял голову и осмотрел нас изучающим взглядом своих зелёных глазищ с вертикальным зрачком. Ты явилась убить собственного мужа королева, приведя с собой чужаков. Громогласно произнес величественный зверь. Ты прекрасно знаешь, зачем я тут, Персиваль. Вышла вперед женщина. Да знаю и поэтому не могу этого допустить. Я прошу тебя лишь один раз. Уходи. Убирайся и никогда не возвращайся. Щелкнул он по земле хвостом, выбив им не просто каменную крошку. А целые булыжники. Даже если уйду я, чужаки заберут твою жизнь или ты их. Нисколько не испугавшись его действий, продолжила Фелия. Иного исхода быть не может. Дракон что говорит? удивился Джошуа, а затем обратился ко мне. О чём они с королевой говорят? Он предлагает нам уйти, перевёл я. Но мы же не уйдём. Конечно нет, даже возмутился такому вопросу глава рейда. Нужно убить босса этажа. иначе путь дальше не откроется. Но бой с этой ящеркой может всё-таки стать проблемой. Мне казалось, что она меньше, если он разумен, предложи ему сделку. "Персеваль", громко крикнул я, выходя вперёд. "Фелия сказала, что ты сторожишь Сонхинарима. Пропусти нас к нему, и мы не станем с тобой сражаться. Нам нужен только правитель этих мест. А ты нахальный человек", удивлённо выторочился на меня ящер. Считаешь, что раз являешься новым воплощением Вестника, то волен повелевать драконом? Я верен своей клятве, и ничто не помешает мне её исполнить. Проклятый король должен родиться, так или иначе. Видимо, у нас ничего не начал я говорить Джошуа, но тот внезапно махнул рукой и прямо в дракона ударил мощный магический луч чёрного цвета. Это было очень похоже на магию, что использовала Варя во время испытания короля, но гораздо мощнее. А луч ударил дракону в крыло, прожигая насквозь перепонку. Персеваль взревел и попытался взлететь, взмахнув крыльями и обдав нас ураганным порывом ветра. Вряд ли это сделал один Макс, скорее всего, магия такого уровня продукт силы всех наших магов. Просто все они ждали команды. "Я-то надеялся, что мы ему крыло полностью отрежем", недовольно цокнул языком Джошуа. Увидев, что мы повредили только перепонку, плевать, зато он точно от нас не улетит. Наши танки уже занимали оборонительные позиции, готовясь к ответному удару, и тот не заставил себя ждать. Дракон разъярённо зарычал и разинул пасть, ударив по нам даже не огнём, как я думал, а настоящим магическим лучом. Комбинация магической защиты, создаваемой магами, и оборонительных способностей танков позволило выдержать его напор, но даже так я ощутил лёгкий холодок, пробежавший по спине. Я не был уверен, что мой оберег сможет остановить магический удар такой силы. Даже через барьер я ощущал исходящий в поту сторону жар и видел, как рядом с зоной, где стояли щиты, плавится камень. Ух, сколько же у него сил, сказал Джошуа, а на его лице растянулась довольная ухмылка. Он и впрямь наслаждался этим, предстоящей схваткой с настолько могущественным существом. Наконец пламя дракона потухло, и тут же персевали атаковали наши стрелки и маги. В него полетела целая куча заклинаний, и судя по тому, как он отшатнулся и взревел, чего-то вроде оберега у него не было, но ему это не было так уж нужно. Чешуя была гораздо крепче, чем стальная броня, и выдерживала как магические, так и физические удары. Правда ли надолго ли хватит? Этой природной защиты зверя. Под прикрытием магического огня Джош Орваннул вперёд. Его в очередной раз окутало белое пламя, а за спиной возникли огненные крылья. Он пафосно взмыл в воздух, поднявшись на высоту головы дракона. Похоже, он собирался нанести Персевалю смертельный удар, но и дракон так просто становиться жертвой ранкера не желал. Джошуа, миновав острейшие зубы, запрыгнул ему на голову, и Иван взил меч аккурат ящеру между глаз, пытаясь пронзить мозг, но клинок застрял, так и не сумев пробить броню дракона и продвинуться дальше. Разъерённый Персеваль, пытаясь сбросить на голову человека и вместе с тем ударить по остальным воинам, крутанулся и нанёс хлёсткий и стремительный удар хвостом. Танки приняли удар на щиты, но не смогли выдержать силу удара. и их разбросало словно кегли в боулинге. Я лишь каким-то чудом успел в последний момент перепрыгнуть через толстый хвост этого существа. Маги попытались сковать дракона заклинаниями, но это получалось лишь частично. Порождаемые чарами цепи были недостаточно сильными, это позволяло лишь немного замедлить его. Без цепей удар хвостом мог бы быть гораздо сильнее. Серьезных травм этот удар не нанёс, лишь немного потрепал самолюбие танков. Но Персевал ещё не закончил. Видя, что добрая половина обороны была прорвана, дракон сделал глубокий вдох и вновь ударил струей пламени, превращая в пыль сразу нескольких людей. Тут уже не помогли никакие защитные навыки. Их жалкие попытки созданное пламя даже не заметило. Вот не сдержался я, видя, как ещё миг назад стоящие рядом со мной люди превращаются в пепел. Джошуа все еще был на голове дракона и пытался пробиться к мозгу, но, кажется, неудачно. По крайней мере, никаких подвижек в этом вопросе видно не было. Персиваль, видя слом строя людей, которые отшатнулись от зверя еще дальше, опасаясь повторной атаки, вернул свое внимание к человеку на собственной макушке и попытался стряхнуть ранкира лапой. Тут уже у лидера зоны стали не оставалось ничего другого, кроме как отступить. Правда, его меч всё ещё торчал из головы ящерицы. "Репки у него панцирь", цокнул языком Джошу, отступив. "Стас, сможешь прорубиться через него? Твои атаки вроде как более бронебойные". И это говорит сильнейший ранкер среди нашего отряда. "Приятно, конечно, но и быть на острие в таком деле мне не очень хотелось. Вначале нужно к нему подобраться", крикнул я в ответ. Пока что я понятия не имел, как лучше приблизиться к дракону. Джошуа, благодаря крыльям, единственный воин ближнего боя, который смог подлететь к Персевалю вплотную, не получив никакого урона, а остальных сносило либо хвостом, либо порывами ветра, создаваемыми крыльями. Может, дракон больше и не мог летать, но даже так его крылья были достаточно сильными, чтобы сносить машины, не то что людей-ранкеров. Если бы не защитная магия, то нас бы тут просто вышвырнуло с платформы. Но, к сожалению, эта самая магия не позволяла нам перейти из обороны в атаку. Нужно было что-то, что перевернет ход сражения. И вот опять дракон наполнил легкий воздух, а мы вновь ударили огнем. Но сейчас мы были готовы и, как и в первый раз, смогли выстоять, хоть и с гораздо большим трудом. Ведь людей стало меньше, и это стало сказываться на общей защите. Стас, я попробую его отвлечь, а ты ударь с противоположной стороны, понял? Отдал распоряжение глава рейда. Попробую, без особого энтузиазма согласился я. Джошоу ухмыльнулся и бросился вперёд, выхватывая новый меч из пространственного кармана. Дракон собирался дать новый залп, но Джошоу внезапно вскинул меч, и тот вспыхнул ослепительным белым светом, что собственно очень удачно сбило Персеваля, который инстинктивно дёрнул головой, и пламя ударило в Шинас, пройдясь по стенам дворца. Джошуа уже обходил дракона слева и словно специально значительно усилил свечение своей пламенной брони. Стрелки и маги также били дракона, но всё ещё не могли причинить ему достаточно повреждений. На чешуе уже можно было заметить сколы и ожоги, но их было всё ещё недостаточно, чтобы говорить о существенном вреде здоровью этой зверюги. Дракон повернул голову, проследив за белопламенным воином, и попытался попробовать его на зуб. Но Джошу в последний момент отступил, оставив ящера ни с чем, и тот лишь бесполезно клацнул своей огромной челюстью в воздухе. "Пора", решил я и отделился от основной группы, лишившись поддержки мага. И к моему удивлению, за мной последовали ещё два воина: один с копьём, другой с двуручной секирой. Не знаю, послал ли их Джошу, отдав какую-то незаметную мне команду, либо они действовали инстинктивно, но втроём я стал чувствовать себя чуть увереннее. Дракон пока что нас не видел, хоть он порой и дёргал головой, отвлекаясь на стрелков, но считал самой большой угрозой именно Джошуа, который пока что нанёс ему самый большой урон. А обо мне дракон то ли забыл в пылу схватки, то ли посчитал меньшей угрозой, и очень зря. Мы уже были рядом с его крылом, и Ранкир Сикиры, проскользнув под ним, подскочил к задней лапе ящера и с громким хэком ним от души рубанул, применив какую-то взрывную технику. От чего Персиваль обиженно взревел. Воин тут же отступил, опасаясь ответных действий монстра, и в то же место ударил копейщик, также используя какую-то атакующую способность. Я тем временем не стал в этом участвовать, а перепрыгнул через хвост ящерицы, которым она попыталась нас этак нать, а затем и вовсе запрыгнул на дракона, постаравшись забраться на спину. Учитывая, как он дергался, это было тем еще испытанием на удержание равновесия. И всё же Чешуя в достаточной мере выступала, чтобы за неё можно было ухватиться в случае крайней необходимости, пусть и иногда болезненно. Внезапно Персеваль взмахнул крыльями, пытаясь взлететь, разумеется, неудачно из-за рваного крыла и магических цепей, которые пусть и рвались, не выдерживая силы, но регулярно появлялись и сковывали его движения. Мне пришлось прилипнуть к дракону, прилагая все силы, чтобы не сорваться. Вестник, прочь с меня, ревел он, поняв, что я оказался у него между крыльев. Извини, время разговоров прошло. Вы освобождены, алый вихрь. Дракон взревел от боли, одно крыло получило критические повреждения и отвалилось, второе просто сильно рассекло, от чего он им практически не мог двигать. А вот броню на толовища я полноценно пробить не смог, лишь оставил очень глубокие кровоточащие раны. Но едва ли они были смертельными. Это мой шанс. Выхватив скорпи из пространственного кармана, я вонзил меч в одну из трещин и клинок пронзил плоть на более чем половину своей длины. Конвертер боли. Мне редко доводилось использовать эту способность, но показатель боль я регулярно получал и увеличивал. На данный момент у меня накопилось ее порядка двух тысяч единиц, и сейчас пришел черед всю ее выплеснуть. Персевал оказался совершенно не готов к такому ему поступку, и эта боль привела его в неистовство. Он стал дёргаться из стороны в сторону, реветь, исторгая из пасти рваные потоки пламени, бьющие в случайные места. Казалось, что он полностью потерял над собой контроль, и Джошуа этим воспользовался. Он взмыл на крыльях и хванзил меч дракону в правый глаз. Дракон ответил наглому ран киро огненным залпом. Но учитывая, что тот был дан в слепую, увернуться было не так и сложно. Меч протолкнуть глубже не удалось, видимо, уперся в какую-то кость, а мне не хватало силы для толчка. А что если темная аура? Этого все равно было мало, но я и не думал, что одной лишь ауры хватит. Поэтому темный, высвобожденный алый вихрь. Алая энергия, которая обычно была при применении алого вихря, стала почти черной. И удар был настолько сильный, что верхнюю часть дракона буквально разорвало на мелкие хорошо порубленные куски, и я не в силах пошевелить ни руками, ни ногами, провалился в эту кровавую кашу. Вы убили Персивала, одного из хранителей мира Эреддика. Тридцать тысяч единиц опыта Арпи, двадцать тысяч свободных Арпи. Добавлена новая способность Кровь дракона. Добавлена новая способность Дух дракона. Способность Ялый вихрь повышена на единицу. Ваш разум повышен на тысячу, ваше тело повышено на пять тысяч. Внимание, вы превысили максимально возможное значение тела. Прибавка к характеристике не будет работать вплоть до достижения вами пяти звезд. Кажется, в этот раз я мало ст переоборшил. Тяжело дыша, сказал, я ни к кому только мне обращаюсь. Сил на то, чтобы подняться, у меня не было, но мы победили, а это главное.